Глава четвертая. Пожалуй, этому клинку даже имя дам. Подумал я, глядя на многодневный результат своих работ. Черный широкий клинок длиной около 40 сантиметров имел две острые кромки, одна из которых была выполнена из духовной руды, полученной с гули, а вторая из руды с неизвестного темного монстра. Так как оба материала имели черный цвет, то заметить разницу между двумя металлами и точкой их соприкосновения друг с другом не представлялось возможным. Ни для кого, кроме меня, разумеется. Я улыбнулся и взял клинок в руку. «Немного тяжеловат, но баланс идеальный», отметил я, сделав им несколько замахов. «Доделал?» – послышался голос Лии, и я обернулся. «Да», – ответил ей, и, увидев на ней походный плащ, поинтересовался. «Куда ты собралась?» «Мне надоело сидеть без дела, собираясь ходить в ближайшую деревню и поспрашивать местных о последних новостях на тракте. К вечеру вернусь». «Хорошо», – произнес я, ибо затея и правда была годной. «Удачной дороги! Спасибо, увидимся вечером», – попрощалась Лия и ушла. Ну а я снова вернулся к работе. Сейчас на очереди у меня модернизация доспехов, и этим-то собирался заниматься в ближайшее время. Фух. Я тяжело вздохнул и устало сел на лавку, стоящую рядом с кузницей. Целый день потратил на вырезание чешуек из духовной руды, полученных стараканов, тараканов, после чего с помощью клепок закреплял их на броне. Причем, учитывая, что большая часть дня ушла именно на чешуйки, Заклепать их на броне удалось от силы десятую часть, так как процесс этот был довольно трудоемкий. А ведь у меня еще пластины слаймов лежали без дела. Завтра, все завтра, а пока... Я посмотрел на небо и увидел, что солнце уже почти скрылось за горизонтом. Что-то ли задерживается. Не случилось ли с ней чего? Подумал я и повернул голову в сторону дороги, ведущей в эту деревню. Ладно, пока приготовлю что-нибудь на ужин, а то она наверняка придет устала с дороги. Решил я и занялся готовкой. Спустя около часа Лия вернулась, и вид у нее был крайне недовольный. Ну, рассказывай, произнес я, когда мы поели и устроились около костра, ибо до этого момента щел правильным не беспокоить ее своими расспросами. Я понятия не имею, что здесь происходит, нервно ответила лия Поясни, попросил я, ибо она не спешила продолжать разговор. Знаешь, что случилось, пока мы несколько дней были здесь? На тракт напали два раза. И знаешь, кто это был? Темные сущности. В обоих случаях, по словам очевидцев, которым удалось выжить, на них напали трое призраков со светящимися красным светом глазами. И все это произошло неподалеку. Но я ведь использовала навык. Как я могла их не почувствовать?» Она со злостью кинула сучок в костер. Я задумался. «У меня есть одно предположение». «Да?» Лия смирила меня удивленным взглядом. Очевидцы уверены, что на них напали именно призраки или темные сущности. «Но описывают они именно их», — произнесла лия и вдруг замолчала. «Думаешь, что это просто делают люди?» — догадалась она. «Скорее всего», — я пожал плечами. «А что, звучит вполне логично. Проклятая деревня рядом есть, слухи распространяются быстро». Она посмотрела на меня подозрительным взглядом. «Откуда ты такой умный появился?» «Ты знаешь откуда», — усмехнулся я. «Нет, это ты говоришь, что пришел в город из деревни», — я стал еще подозрительней. «Откуда же ты на самом деле?» — большой вопрос. «Ты можешь сходить ко мне в деревню и проверить», — спокойно ответил я. Мой дом сгорел, и меня приютила знахарка по имени Арли, которая впоследствии вышла замуж за наемника по имени Курт, и у них родилась дочь Лаэна. Деревня, кстати, называется «Жёлтые холмы», из-за большого количества желтоцвета, растущего на полях вокруг. Добавил я ей, что самое интересное, в моих словах не было ни капли лжи. Даже если она захочет проверить рассказанное мною, все подтвердится. «Обязательно проверю». «Славно», — улыбнулся я. но ну, а пока предлагаю вернуться к более насущным вопросам. Есть идеи, что нам делают с этими призраками?» «Если честно, пока нет. Думаю, нужно в первую очередь найти их логово. Все уверены, что темные сущности приходят именно из этой деревни, из-за того, что она проклята. Но ведь в округе есть и другие». «Возможно. Или это и вовсе левые ребята, которые услышали от местных легенду о проклятой деревне. Судя по твоим словам, они явно умеют сражаться. Думаешь, кто-то из местных вселен на это способен?» «Тоже верно», — задумчиво произнесла Лия. «В любом случае, с этой ситуацией надо разобраться. Есть предложение, как лучше всего это сделать. Но кроме как патрулировать тракт, других идей у меня нет». «Как и у меня. Кстати, ты уже закончил свою работу в кузнице?» — поинтересовалась она. «Нет, но клинок, который хотел сделать, сковал», — ответил я и достал из магического браслета широкий черный меч, которому, кстати, так и не дал имя. «Почему решил придать ему такую форму?» — тем временем полюбопытствовала Лея. Тяжелый? я протянул клинок к ей, и она нерешительно посмотрела на него. «Да ничего с тобой не случится», — усмехнулся я. «Самого металла ты же не касаешься», — произнес я, взяв свой меч за лезвие и тем самым давая своей спутнице взяться за рукоять, которая была обмотана кожей. Несколько секунд Лия решалась, брать его в руки или нет, но, наконец, приняла клинок. «Для меня очень тяжелый, приняв вертикальное положение и сделав несколько взмахов, произнесла она. «Для ближнего боя в тесном пространстве самое то, а за счет веса можно наносить более сильные удары». «Понятно», — ответила Лия и протянула меч обратно. «Мне от него как-то не по себе», — глядя на клинок, добавила она. «Да? Почему?» — удивился я. «Не знаю, просто какое-то неприятное чувство было, когда его держала. Может, из-за того, что он сделан из гули и того монстра?» — предположила Лия. «Может быть, кто знает». Я пожал плечами и убрал оружие обратно в браслет. «Сколько тебе еще нужно дней, чтобы закончить со своими делами?» — решила сменить тему Лия. «Пару дней точно», — немного подумав, ответил я. «Хорошо, тогда предлагаю поступить следующим образом. Пока ты занимаешься своими делами, я начну по ночам патрулировать тракт». «Если я нахожу злодеев, то слежу за ними и пытаюсь выяснить место, где они прячутся. Если нет, то как только ты закончишь работу здесь, мы патрулируем вдвоем, дабы увеличить свои шансы найти их. Тебя устраивает такой план?» «Да, вполне». «Ну, тогда так и поступим. А теперь извини, но я спать. Дорога изрядно вымотала меня, а перед завтрашней ночью мне нужно хорошо выспаться». Встав с походного плаща, Лея пошла в сторону дома. Ну а я, немного подумав, вернулся обратно к работе. Благо спать мне вообще не хотелось». На следующую ночь Ли ушла в патруль, в то время как я вновь вернулся к работе с броней. Чешуика из духовной руды гигантских тараканов на них становилась все больше и больше, а в области сердца даже появилась первая заплатка из слаймов. Старые же пластины, на которых лежали защитные чары, пришлось убрать на спину. Благо свою роль они все равно продолжали выполнять, и это было их огромным плюсом. Вернулась ли я под утро? Выглядит странно, зевая от усталости, произнесла она, окинув заинтересованным взором мой совершенственный нагрудник может быть я пожал плечами сейчас меньше о чем я забочусь так это о внешнем виде да раньше тому как будет выглядеть оружие броня или артефакты выходившие из под моей руки я уделял особое значение но сейчас мне в первую очередь нужна эффективность а все остальное вторично лия еще раз посмотрела на броню и поинтересовалась из гигантских тараканов ответил я не отрываясь от работы фу на ее лице появилась гримаса отвращения. ну вполне ожидаемая реакция «Учитывая, что я от этих тварей был не в восторге». «Сколько еще будешь доспехи делать?» Тем временем спросила Лия. «Пару дней, не больше», — немного подумав, ответил я. «При условии, что буду работать практически сутки напролёт». «Это хорошо. вдвоем мы быстрее выследим этих призраков». «Постараюсь со всем справиться как можно быстрее», — пообещал я. «Спасибо», — она устало улыбнулась. Еще пока не за что», — ответил я. «Слушай, а что мы будем делать дальше?» «Ну, найдем и обезвредим этих разбойников. Дальше что?» Поинтересовался я о ее планах, ибо они могли совершенно не совпадать с моими. «На данный момент мне нужно убить как можно больше монстров, ибо было у меня стойкое ощущение, что чем больше я буду делать предметов из духовной руды, тем быстрее я смогу вернуть себе остальные способности». «Если честно, не знаю». Ле пожал плечами. «Чтобы ответить тебе точно, мне нужно будет попасть в город». «Зачем?» «Проверить, не пришло ли мне послание». «А ты куда хочешь отправиться?» «Туда, где есть монстры, с которыми я мог бы справиться». «Ясно. Да уж, если бы у тебя был дар, который...» Лия задумалась, видимо, подбирая подходящие слова. «В общем, если бы ты владел нормальным даром, который бы не выглядел, как будто ты собираешься стать очередным темным владыкой, то я бы посоветовала тебе отправиться прямиком в гильдию наемников. У них постоянно появляются задания на зачистку подземелья с монстрами разной степени силы, и ты наверняка бы смог найти там подходящее задание» но с твоим даром вступить туда будет довольно сложно», рассказала она и замолчала. «Это понятно», — усмехнулся я. «В гильдии наёмников берут только людей с дарами, и их обязательно надо показывать?» «Нет, не обязательно, но тебя обязательно проверят на его наличие, и когда выяснится, что дар у тебя есть, вот тогда и начнутся проблемы». «Ясно», — я задумался. «Хотя есть другой вариант. Частенько информацию по подземельям сливают за деньги». Поэтому, если тебе важнее сами монстры, нежели награда гильдии, то ты можешь попытать счастье в крупных городах и купить нужные сведения». Дал Алия ценный совет. «Хм, а вот это интересно». «Спасибо за информацию. Обязательно попробуй». Я посмотрел на нагрудник, лежащий у меня на наковальне. «Ладно, я тогда вернусь к работе. А как закончу, дам тебе знать. Идёт?» «Не за что, идёт», — ответила Лия и пошла отдыхать. «Ну а я, в свою очередь, вернулся к работе» ну что идем произнес я и она кивнула надеюсь сегодня мы их найдем ответила лия которая выглядела очень усталой что неудивительно учитывая что ночами напролет она патрулировала тракт будем надеяться что да улыбнулся я и кивнул в сторону дороги пошли сказал ей и не дожидаясь ответа пошел вперед дойдя до тракта остановился так я пойду в ту сторону а ты в другую Если встречаем кого-то из их шайки, то стараемся не светиться и прячемся. После чего возвращаемся обратно в деревню. И на следующей ночь идем уже вместе. Идёт?» «Да, хорошо. Так и поступим», — ответила Лия, и мы начали расходиться. «Кто же мог подумать, что повезет этой ночью именно мне?»